Глава двенадцатая. Бер. Не знаю почему, но я поверил Пабу. Стало трудно дышать. Комок подступил к горлу. Бер. Мой Бер убит. Я ведь слышал выстрел перед тем, как потерять сознание. Приняв это за галлюцинацию, не думал больше о звуке выстрела. Тяжело раненый Бер со слов Паба успел добежать до леса. Макс, там была кровь. Очень много крови. Мы проследили его по следам крови, до небольшого озерца, где он долго отлеживался. На земле остался след от его тела. Мне очень жаль тебе это говорить, но с такой кровопотерей невозможно выжить, а тем более идти за помощью. «Рано радуетесь, твари!» — зло процедил я сквозь зубы. «Это вам не ваши доморощенные воины. Это мой сын, Бер!» «Макс, я знаю, что он необычайно ловкий и сильный». Но в полутора сутках пути есть Медвежья долина, где огромное количество медведей. Мы дважды большим отрядом собирались исследовать земли на юг, и оба раза вернулись ни с чем, потеряв воинов. Даже если случится чудо, и Бер живым добрался до Медвежьей долины, ему ее не пересечь. «Почему?» – тупо уставился я на паба «Речка пересекает долину с запада, впадая в море. Эти медведи питаются рыбой». Оба раза мы доходили до самой речки, но там, вплоть до самого горизонта, медведи, и их там очень много. Стоило нам дойти до реки, как медведи сразу набрасывались на нас. Если папа врал, то делал это искусно. Словно уловил мои сомнения, собеседник улыбнулся. «Я не вру, Макс. Мы даже не стали искать Бера, зная, что ему не пройти через эту долину, если он чудом и смог дойти до нее» я тебе не верю ты солгал единожды значит можешь соврать еще раз пап выглянул в дверной проем и убедившись что нас не слушает вернулся макс это я сбросил тебе шкуру и воду в яму если джон узнает что я это сделал убьет не раздумывая он просто псих если ты мне не веришь скажи ему что я это сделал и сам увидишь что произойдет но после моей смерти у тебя здесь не будет друга ты мне не друг «Ты упустил эту возможность, когда предал доверившегося тебе!» Уже без злости возразил я пабу, внутренне понимая, что он мой единственный шанс. «Тиландер убит?» «Джон скажет тебе, что убит, чтобы поколебать твою решимость, но он жив». Джон предлагал ему перейти на его сторону, но Тиландер отказался, и даже после пыток Герман остался тебе верен, не согласившись перейти на сторону Джона. Снаружи послышался шум. Пап отпрянул от меня, сказав, «Помни, о чем я тебе говорил. тени время». В комнату вошел Джон, окинув взглядом меня, спросил, обращаясь к папу, «Как успехи?» «Есть понимание, что ситуация безвыходная. Просто ему необходимо осознать все это». Немного уклончиво ответил пап, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Макс, твое положение безнадежно. В этой ситуации я предлагаю сохранить жизнь тебе» твоей семье и близким друзьям. От тебя всего лишь требуется оказать мне содействие, чтобы твое племя признало меня своим сванга. Все остальное я сделаю сам. Я могу обойтись и без твоего участия, но ты можешь предотвратить большое кровопролитие. Пригласишь их в гости и предложишь дружбу, чтобы ночью верломно напасть? Несмотря на предупреждение Паба, мне хотелось позлить этого психа, но мои слова его скорее обрадовали. — Это тактика войны, а на войне все средства хороши. Уверен, что ты тоже не розами устилал свой путь, пока шел наверх, объединяя разные племена. Насколько я понял, Пабло, твои русы — это разноплеменной сброд, есть даже людоеды. людоеды — Людоеды? Я удивленно посмотрел на Паба, чье настоящее имя выдал собеседник, увлекшись разговором. «Санчо», — коротко пояснил Пабло, делая равнодушный вид, — «Санчо не людоед, он не андерталец Вот кого мне сейчас не хватало, может, он своим шестым чувством смог бы уловить западню». «Это не важно», — отмахнулся Джон. «Гораздо важнее то, что никто тебе не придет на помощь. Если мы задержимся со сменой власти, твой сброд может разбежаться к этому времени». Он шагал по комнате, печатая шага. Улучшив момент, когда Джон дошел до стены, Пабло сделал знак «Соглашайся». «Мне нужно подумать», — медленно, словно раздумывая, произнес я, уловив, как блеснули глаза Джона. «Конечно!» — добродушно согласился с Ванга и, решив добить меня, добавил. «Твой гонец не дойдет до города, чтобы привезти помощь. Я убил его, но, зная я, что он тебе так дорог, постарался бы сохранить ему жизнь». «Бер мертв?» Мне удалось показать крайнее негодование, изумление и горечь. «Да», — кивнул Джон, — «я подстрелил его из винтовки, а мои воины добили его копьями. Так, Пабло?» «Именно так. Его труп сбросили в овраг вместе с другими». Хладнокровно, словно именно так и произошло, подтвердил Пабло. Словами, что труп был сброшен во враг Пабло явно хотел показать ложе Джо, которого версия с оврагом очень обрадовала. «У нас нет возможности всех похоронить». Вот и пришлось их сбрасывать во овраг. Подвел он итог своей лжи. Где гарантия, что после так называемой передачи власти я и члены моей семьи останутся жить? Я решил сыграть комедию до конца. «Мое слово!» Джон остановился, выпитив грудь. «Я всегда держу свое слово!» «Этого мало, и у меня нет доверия!» Сейчас я был искренен, ни на секунду не поверил в его слово и гарантии. «Так ты согласен?» Джон воспринял мои слова за готовность торговаться. «Учитывая обстоятельства, я склонен думать, что у меня нет другого выхода». Сделав сокрушенное лицо, продолжил. «Но пока я не продумаю варианты безопасной передачи власти, гарантирующей мне и моей семье иммунитет, разговор придется отложить. У тебя пара дней. Придумай то, что тебя удовлетворит». Я не намерен ждать месяц, пока за тобой придет помощь и придется пролить кровь. У нас есть автоматические винтовки и достаточно патронов, чтобы решить любую проблему. Но я желаю мирного разрешения этой ситуации. А пока, чтобы ты видел и понимал, что я умею ценить уступки, тебе будут давать воду и шкуру, чтобы ты мог укрыться в яме. — Я остаюсь в яме? — вопрос сам по себе срывался с губ. да «Пока я не пойму, что ты не пытаешься меня обмануть. Пабло, проследи, чтобы нашему гостю давали еду, питье и шкуру, потому что ночи уже холодные». Обратно в яму меня вели все те же дикари, что привели сюда. Спускаться вниз пришлось по стволу дерева. Руки перед спуском развязали. Сверху скинули бурдюк с водой и шкуру, очень похожие на те, что ранее скинул Пабло. Решетка вернулась на место, и шаги стихли, оставляя меня в одиночестве». Правда, одиночество длилось недолго. Сверху показалась физиономия, спустившая на веревке солидный кусок мяса и жесткую ячменную лепешку. Джон решил показать, что держит свое слово. Поев и выпив воды, я уложил одну шкуру на землю, а второй накрылся сверху, словно пледом. Следовало проанализировать полученную информацию, которая в устах двух моих пленителей немного разнилась. Джонни ни слова не сказал о Тиландере, косвенно подтверждая слова Паблу, что американец жив. И ложь Пабло, что труп Бера сброшен во враг вместе с другими, он подтвердил не колеблясь. Ясно одно. Между этими американцами нет единого мнения насчет моей судьбы, если только все это не тонко сыгранное представление. У меня нет месяца, чтобы ждать помощи из Макселя. Пройдет пара дней, и Джон станет на назойливее. Может, мне удастся выторговать еще парочку дней, но долго это продлиться не может». В чем Пабло без сомнения прав, так это в определении состояния Джона, считая его психом. Еще с курса психиатрии я надолго и хорошо запомнил такой блеск глаз, резкие отрывистые фразы и мимику, характеризующие шизофренические заболевания. Джон – маниакальный шизофреник, возомнивший себя претендентом на престол, словно он жил в средневековье. Волчица была сыта. Охота как никогда выдалась удачной, и сейчас она спешила к своим щенкам, оставленным в просторном локове. Это уже ее третий помет. Два других выросли и пополнили ряды волков, которым приходилось уживаться с медведями. С другой стороны леса жили странные двуногие существа с резким неприятным запахом. Их пути практически не пересекались. Добычи в лесах было много, и каждый из этих видов млекопитающих вел существование на своем участке. Бывало, что в лесах, где охотились волки, забредали медведи. Волчья стая быстро расправлялась с непрошенными гостями. Иногда сами волки, преследуя добычу, нарушали границу территории, где жили бурые хищники. И тогда скорость становилась их главным преимуществом. Медведи слишком далеко жили от двуногих, но волкам приходилось попадать на территорию странных существ. Их неприятный запах и отличающийся от волков поведение делали их непонятными врагами и волки старались не связываться с теми, кого не могли идентифицировать. Волчица находилась недалеко от логова, когда среди многочисленных запахов уловила специфический запах существ, что ходили на двух ногах. Шерсть на ее загривке вздыбилась, и неторопливый шаг перешел в рису. Запах двуногого вел в сторону логова. Волк не собака. Он никогда не станет преждевременно обнаруживать себя рычанием или лаем. Волк до последнего момента будет беззвучно подбираться к жертве. Чтобы в последний момент с остервенением ринуться на нее, запах ввел в логово, где находились ее щенки. Инстинкт животного гнал ее прочь от незнакомого и неприятного запаха. Инстинкт матери звал вперед. Беззвучно обнажив клыки, волчица скользнула в логово, готовая сразиться насмерть ради жизни своих щенков. Странно, но неприятный запах исчез. В логове витал запах ее самой из щенков, бросившихся навстречу ей в надежде полакомиться теплым материнским молоком. И, тем не менее, волчица чувствовала чужого, хотя от лежащего на полу двуногого несло с запахом ее щенят. Это несоответствие сбило волчицу с толку. Инстинкт велел убить непрошенного гостя, но запах сигнализировал «я свой». Насытившись, волчата начали играться, вскарабкиваясь и устраивая бои на лежащем двуногом. Острый слух волчицы улавливал биение сердца двуногого. Ее обоняние чувствовала кровь по капле, вытекающей из непонятного существа, пахнущего родным запахом. Поколебавшись, животное двинулось и лизнуло рану. Это передавалось на протяжении тысячи лет с молоком матери. Рану нужно вылизывать. Двуногий застонал. Волчица стала интенсивнее вылизывать рану, пока кровь не перестала капать. Ее щенки взбирались на нее и на двуногого, пахнущего, как она сама. Щенки рычали, скалились, иногда скулили. Двуногий зашевелился. Из его горла вырвался звук, словно он был голоден. Молока у нее было много, а сегодняшняя охота оказалась удачной. Волчица развернулась и улеглась на бок, подставляя набухшие соски для еще одного голодного щенка. Бер несколько раз терял сознание и приходил в себя. Он уже понял, что попал в логово к четвероногим зверям, похожим на собак. Макса таких называл «волками» и говорил, что они очень опасны. Несколько раз ему приходилось видеть их с корабля во время путешествия. Желтые глазки в логове принадлежали щенкам. Навстречу Беру выкатились три пушистых комочка. Они лезли к нему, хватая части его тел, облизывая его руки. Лучше убираться, прежде чем вернется их мать, иначе ему не сдобровать. Но ослабевшее тело отказывалось повиноваться. Последняя попытка отняла у него все силы. Бер снова потерял сознание. Проснулся он от того, что почувствовал опасность. В темноте пещеры горели желтые глаза. Бер настолько ослаб, что не мог пошевелиться, ожидая, что сейчас зверь кинется на него и растерзает. К его удивлению, что-то влажное и теплое коснулось его живота, откуда текла кровь. Какое-то время человек и зверь молчали. Волчица продолжала вылизывать Бера. Он не ел двое суток. Ноздри забивал запах молока. Подумав о пище, он непроизвольно сглотнул. Волчица встала. Вот и все. Успел подумать Бер, закрыв глаза, чтобы не видеть этих желтых глаз. Он услышал шорох, а потом запах молока стал невероятно близким и дразнящим. Открыв глаза, даже в полутьме пещеры он увидел бледный сосок прямо перед лицом. Выступившая на соске капля молока упала, распространяя аромат еды. Больше сдерживаться он не мог. Немного вытянув шею, Бер припал к соску. Животворное молоко полилось в рот, щекоча ноздри необычным запахом. Он остановился лишь когда почувствовал, что молока больше нет. Волчица негромко зарычала и немного изменила положение тела. Перед ним появился другой набухший сосок, к которому он припал с не меньшей скоростью. Спустя некоторое время волчица угрожающе зарычала и вскочила на ноги. По ее рычанию игравшие щенки мгновенно замолкли и вскарабкались на Бера, стараясь спрятаться за ним. Бер увидел, как мелькнула тень у входа в логово, и волчица беззвучно выскочила наружу. Снаружи начался бой. По звукам, доносившимся в логово, невозможно было определить, с кем схватилась волчица. Но бой, судя по всему, кипел яростный, хотя и скоротечный. Все стихло довольно быстро. Бер кожей чувствовал напряжение, повисшее в логове. Он и щенки замерли в ожидании победителя. Если волчица проиграла, они беззащитны. Молоко придало ему сил, но Бер оставался слишком слаб, чтобы просто сесть. Высота логова это позволяла. Круг света на мгновение погас. В логово возвращался победитель. Радостно запищали волчата, и секунду спустя берт тоже узнал запах. Родной запах своей второй матери. Волчица победила, но, вероятно, победа далась нелегко. Она тяжело дышала и улеглась, положив голову на передние лапы. Щенки с радостным визгом тыкались ей в брюхо, пока волчица не легла на бок, открыв им соски. Сделав над собой усилие, Берр протянул руку и коснулся за гривка волчицы. Его рука чувствовала дрожь мышц на шее волчицы. Странно, но Бер почувствовал, как под его рукой дрожь прекратилась, и шерсть на загривке волчицы улеглась. Молоко отдавило на желудок, и парень уснул, обнимая волчицу. Когда Бер проснулся, снаружи наступила ночь. Теперь он чувствовал себя лучше. Ему даже удалось сесть, привалившись спиной к стене логова. Щенки радостно полезли играть с ним. Он трепал их за уши и щекотал брюшко. Его глаза адаптировались к темноте, а светящиеся зрачки волчат подсвечивали их местонахождение. Волчица отсутствовала не очень долго. Бер начал беспокоиться. Не получила ли она днем рану, которая могла оказаться тяжелой? Лишь когда черное пятно у входа в логово начало сереть, одновременно с щенками он уловил знакомый запах, и волчица бесшумно скользнула внутрь. В этот раз они пытались поесть все вместе. Волчата быстро наелись и отстали, а Берр все мучил свою приемную мать. Наконец, наевшись, он уже смело обнял волчицу за шею. «Мама!» Зверь негромко зарычал при звуке человеческого голоса, но Берр, почесывая голову, шею, спину, заставил волчицу расслабиться. «Мама, ты спасла меня от смерти!» Сказал он слух, и волчица, повернув голову, посмотрела ему в глаза, словно поняла смысл сказанного. Ему стало уже значительно лучше. Но до полного восстановления еще далеко. Рана на животе и спине стала затягиваться. Он чувствовал, как начинает появляться корочка. Высота логова не позволяла встать, но ползком Берр уже мог передвигаться. Выйдя он в таком состоянии, станет легкой добычей для любого хищника. Бер понимал, что ему нужно еще как минимум пара дней, прежде чем отправиться в путь. Его любовь к Максу была так велика, что он готов выйти прямо сейчас и ползти в нужном направлении но отчетливо понимал, что в таком состоянии не сможет помочь и привести подмогу. Перед глазами Бера вставала картина, как Макс выскакивает с пистолетом в руках, чтобы Бер мог уйти через заднюю стену хижины. Уйти, чтобы привести подмогу. — Макса, я обязательно вернусь и спасу тебя. Ты мне отец, а сейчас у меня появилась мать. — Ты же моя мама? — спросил Бер у волчицы, вслушивавшийся в человеческий голос. Та лизнула в нос, наклонившегося двуногого с ее запахом. Из этого щенка получится вождь стаи.